что лучше на глаза князю никогда больше не попадаться. С тех пор часто в пьяном виде жаловался Митька на неблагодарность людскую. Он вообще привык конючить, и действительно ему не везло. На лесной промысел свой выходить часто было опасно, из-за образина его страшный в раз узнают дьяволы, а в Кремле показываться он из-за князя не смел. Одно время он подумывал было со страху и совсем покинуть Москву, но уж слишком привык к столичной жизни и везде скучал В довершение всего недавно кто-то украл зарытое им золото, а краденый на одном пожаре соболя драгоценный съела все моль. И он озлился на судьбу и людей. «Гляди, гляди, ребята!» — вдруг взволнованно загудел весь торг. «Эх, паря, вот так гоже! Ну и фрязи в рот им пирога с горохом!» Из Кремля из-за зубчатой стены, медленно растопырив большие острые крылья, выплыл по веревкам к верхушке фроловской стрельницы в солнечную вышину большой золотой орел. Все, загнув головы и затаив дыхание, следили за делом. Это было уже как бы венчание Кремля. В напряженной тишине слышалось только повизгование блоков до распоряжения фрязей на них непонятном певучем языке. Орел был уже почти у самой верхушки стрельницы, как вдруг остановился, закачался на натянувшихся веревках туда и сюда, ни с места. Толпы возбужденно загудели, знатоки дела, самая нестерпимая порода людей взялась за объяснения, о которых их никто не просил. За стеной слышались возбужденные крики фрязей и спор. Веревки подергивались, надувались, опускались, но у верхушки стрельницы что-то заело, и все дело стало. Что не бились хитрицы и иноземцы, а толку не получалось. Пытались они снизить орла, но птица не шла и вниз. Фрязи были очень смущены и, вытирая обильный пот на лицах, снова и снова брались за веревки. Спорили, ссорились, поглядывали смущенно вверх, но орел качался на одном месте. Леса в круг стрельницы и опасений пожара были давно сняты, и фрязи ломали голову, как доступиться им к золотой птице, которая точно насмех распустила вверху над толпами москвитян свои длинные острые крылья. «Вот те и фреазии, — насмешливо говорили москвитяне, — а то величаются, я ли, не я ли, Кузьма Сидор Иванович. А птиц то вот и не подымите сопливые черти. Ну, ты тоже, — возражали другие, — посправедливее. Все ж стрельниц-то они подняли, а не ты. Дай срок и птицу поставят. А ты что, больно, за чужих-то встреешь?» Озлобленно накидывались на них патриоты. «Коли взялся довести дело до конца, так и доводи, а то что же это будет?» «Стрельница готова, орла нетути ти «Порядки тоже. Чай сколько им великий государь денег-то переплатил?» Они фрязи-то все вкружало да вправило норовят. «По порядку, чтобы. А наши и на глазок смекитят. Сноска». Кружала циркуль, провила линейка. Веревки продолжали дергаться, но ничего не выходило. Народ из себя просто выходил. Так каждый вот словно и полез бы, чтобы все дело наладить. И вдруг Никешка решительно сбросил себя полукофтанья и шапку. «Пригляди, маленько задежина!» — бросил он блохе и побежал в ворота. «А ну, пустите-ка, я к птиче слажу!» — сказал он Феорованте, которого он много раз уже видал на работе. «Я к этим делам привычней!» Те забормотали что-то про себя. «Не годится дело!» «Да чего там?» — засмеялся Никешка. «Древолаз, я говорю, ни хрена не будет. Пусти-кась!» «Да его!» — крикнул фрязем с коня какой-то боярин, очень раздосадованный неудачей с орлом. «Не замай его, Аристотель!» Никешка сбросил лапти, наспех перекрестился, поплевал для пущей важности на руки и, схватившись за веревки, медлительно, неуклюже, как медведь, полез вверх, К закачавшемуся точно испуганному орлу. Белую рубаху Никешки весело надувал речной ветер. Она пузырилась, и ярко краснели на солнце ее ластвицы. Вот древолаз поднялся уже в уровень со стеной зубчатой, и рев всего торга восторженно приветствовал его удаль. Айда ластовцы! Молодчага!» — кричали ему со всех сторон веселые голоса. и орел орел-то как затрепыхался! Наших завсегда опасайся! Только в веревке выдержали!» «Хождь, тебя повесят и то выдержат!»